Глава пятая. Я открыла глаза и тут же поморщилась от осознания реальности. На моей талии лежала мужская рука, а в спину тяжело дышал Юра. Мы вчера долго лежали в одной кровати, без слов, просто глядя друг на друга. Не зная к чему это было, но прерываться не хотелось. Видимо, так и уснули. «Я слышу, что ты проснулась», — прошептал Юра и едва ощутимо коснулся губами моей спины. Я вздрогнула и почувствовала, как по телу побежали мурашки. Доброе утро. Одеяло пришлось натянуть едва ли не до носа, чтобы не смущаться. Мы, видимо, вчера так и уснули. Прости, я правда упустил этот момент. Всё нормально. Я пойду умоюсь. Неловкость буквально витала в воздухе. на утро всё казалось другим, совершенно не таким, каким выглядело в свете ночи. Сейчас я не понимала, к чему были эти объятия. Откровенные разговоры, чтение на ночь. Это же какой-то абсурд. Хотелось уповать на порядочность Юры. Может быть, с утра мы оба сделаем вид, что ничего не было? Вплоть до завтрака мы не разговаривали. Только когда пришло время планировать остаток дня, Юра предложил инициативу. Ребята не проснутся раньше обеда. Я их знаю. Если хочешь, можем вдвоём съездить в одно место. Я там каждый год бываю. Что за место? С недоверием уточнила я. «Приют для животных. Тут недалеко. Я отвожу корм, лекарства, гуляю с собаками. Посильная помощь и времяпрепровождение». Ну, вообще звучит хорошо. Сидеть одной в доме было так себе вариантом. Поэтому я подумала, что мы вполне можем куда-то выбраться. Как оказалось, собачий приют находился в соседнем посёлке. Держали его бабушка с дедушкой на свою небольшую пенсию с помощью волонтёров и просто неравнодушных людей. Юра приехал сюда в первый раз от безделья, потому что был единственным человеком на Новом году, который просыпался до обеда, а потом это стало доброй традицией. Ну вот и приехали. Мужчина помог мне выйти из машины на узкую протоптанную дорогу, которая вела к деревянному дому. Вокруг в вольерах были десятки собак разных размеров и возрастов. Стоило нам подойти ближе, как они активизировались и активно завиляли хвостами. Кажется, нам тут рады. Эти всегда рады. Через сетку Юра потрепал за ухом одного из маленьких щенков, а тот в ответ радостно залаял. В окошке дома нам замахали двое жизнерадостных старичков, зазывая внутрь. Юра открыл для меня дверь и кивнул. «Ой, как здорово! Юрочка приехал всё-таки. С Новым годом, дорогой!» Женщина лет семидесяти в вязаной кофте устремилась к нам с объятиями. «А что за девочка с тобой?» «Супруга», — улыбаясь, сказал мужчина, а я чуть не пристукнула его на месте. «Ярослава». «Супруга, радость-то какая!» «Ясечка, здравствуй! Я баба Нина, а это муж мой, Виктор Павлович. Проходите, проходите». Пока что я больше смущалась и осваивалась в новой для себя обстановке. Хозяйка суетилась, чтобы налить чаю, а Юра принёс из машины несколько огромных мешков корма для собак и кошек. «Может быть, помочь что-то нужно?» — уточнила я, входя в небольшую кухню с русской печкой. «Да успеете ещё помочь. Чашечки достань, пожалуйста, из серванта. Протереть их, наверное, надо. Возьми полотенчика». «Хорошо, давайте». Я устроилась в углу кухни, потому что все стулья и табуретки были заняты вальяжными котами, которые здесь считали себя хозяевами и не удосужились даже подняться с мест, когда мы вошли. А как мы рады, что вы приехали. Юрочка уж каждый год первого числа к нам приезжает, корм привозит, помогает. А весь год и пишет, и деньги переводит. С большим сердцем человек. Я все молилась, чтобы он девушку себе хорошую нашел. Вот, услышал меня, боженька. «Мы...» «У нас там всё сложно с браком», — попыталась отговориться я. «А чего сложного-то? Вон он как на тебя смотрит». Я решила ничего не отвечать. «А что мне было сказать, что я только два дня назад рассталась со своим женихом, а Юру знаю и того меньше? Или что, несмотря на всё это, меня какой-то невообразимой силой тянет к нему? Или что я сама не допускаю даже мысли о романтических отношениях с ним», потому что глупые установки в главе твердят, что это нелогично? «Юра хороший человек, и ты хорошая девушка. Не будь это правдой, не потащилась бы сюда за ним». С особой теплотой в голосе тихо сказала мне баба Нина. «Если судьба, значит, будете вместе. Мы с Витей 53 года прожили. А предложение он мне, знаешь, когда сделал? Утром, на следующий день после танцев, где мы познакомились». «Много всего было, но живем душа в душу, ничего не скажешь». На лице невольно появилась улыбка. Всегда становилось тепло от таких историй. Радостно. Но мне всегда казалось, что это все о ком-то из другого мира. Не представляю, чтобы наше поколение сумело вот так вот душа в душу всю жизнь с единственным человеком. Грустно от этого. В небольшой комнате с телевизором и стареньким раскладным диваном мы устроились пить чай. Баба Нина достала несколько видов варенья, домашний хворост, какое-то печенье, заварила чая с мятой. «Кем, Ярослава, работаете?» — громко спросил у меня Виктор Павлович. «Ты ему погромче говори, он слышит плохо», — шепнула мне хозяйка дома. «Я учитель русского языка и литературы, в школе работаю». «Ничего себе, считай, коллеги. Я всю жизнь в школе сельской учителем начальных классов проработала» ушла когда уж школу нашу расформировали хорошая работа подтвердил мужчина а то юрий говорил кем работает ничего не непонятно финансы бумаги Фу ты». финансовый аналитик смеясь напомнил юра да нам старикам всё равно непонятно ой юрочка я же подарки к новому году приготовила сейчас сейчас женщина спохватилась и ушла куда то в другую комнату А за ней сразу ринулись с десяток кошек, которые, казалось, до этого спали крепким сном. «Вот, носочки из собачьей шерсти тебе связала. А это ясеньки воришки мягкие. У нас соседка коз держит. Так это пуховые». «Ну что вы, даже неудобно как-то». Я смутилась, но выбора у меня не было, так что пришлось с благодарностью принимать подарки. «Бери, давай, пока дают. А это ещё вот. Может, на будущее сгодится». «Это я муську расчесываю, а с пуха потом нитки приду». Баба Нина поставила на стол пару детских пинеток из серых пушистых ниток. Честно говоря, я даже дар речи потеряла. Уж очень неожиданно это было. Нам, конечно, пока рано, но спасибо большое. Мы с Юрой переглянулись, улыбнулись и тяжело вздохнули. После чая нам дали двух собак на длинных поводках и сказали погуляться где-нибудь в округе. Юра уже знал местность, так что я полагалась на него и своего шустрого поводыря, который скакал по всем сугробам. «Это всё, конечно, очень мило, но неловко. Зачем ты сказал им, что мы женаты?» «Так это же правда», — делая вид, что не понимает, о чём речь, ответил Юра. «Правда-то правда, но детские пинетки нам для чего?» Мужчина пожал плечами. «А ты не хочешь детей?» Я от такой формулировки аж закашлялась, потому что смеяться на холоде оказалось не лучшей затеей. Я... Нет, я хочу детей, конечно. Я их люблю, умею работать с ними, но не сейчас ведь и нет тебя. Никто и не говорит, что прямо сейчас. Пропуская часть фразами мушей, ответил Юра. К тому моменту мы дошли до какой-то большой расчищенной поляны с виднеющимися следами колёс. Собак. Юра отпустил с привязи, и они с радостным лаем помчались друг за другом, поднимая вверх облака пушистого снега. «Прихожу сюда каждый год. Тут красиво. Идем, покажу». По накатанной колее я пошла следом за мужчиной куда-то к краю виднеющейся поляны. Юра остановился, приобнимая меня за талию, чтобы я не ушла дальше. Оказывается, мы стояли на каком-то отвесном холме. Отсюда открывался невероятный вид на лесной массив под ногами — И десятки малюсеньких деревень, разбросанных по местности. Сады и посёлки сейчас были размером со спичечный коробок, казалось, между ними рукой подать. Вдоль заснеженной дороги с редкими машинами тут-ту-там -ту стояли избушки с топищимися печками. На горизонте виднелись коттеджные посёлки, украшенные гирляндами и нарядными новогодними ёлками. Так красиво, как на смотровой площадке. Мне тоже здесь нравится. Обычно я приходил сюда с собаками и стоял в одиночестве, пока они носились тут как ужаленные и бесились друг с другом. Теперь и мне есть с кем провести время. Мне приятно, что ты показал мне это место, честно сказала я, поднимая взгляд на мужчину. Юра стоял напротив и обнимал меня за талию. Его взгляд прожигал и сверлил насквозь. Даже в морозный день щёки вдруг загорелись, и изнутри стало тепло. Я готов показать тебе ещё хоть сотню мест и готов открыться сам, если ты этого захочешь. В тот момент я не смогла подобрать нужных слов и только поджала губы. «Я тебе совсем не нравлюсь». «Ты не можешь не нравиться», — рассмеялась я. «Ты добрый, умный, смешной, заботливый, и меня правда к тебе тянет. Но, наверное, я просто боюсь». «Сама не знаю, чего». К глазам почему-то подступили слезы, а в горле встал комок. Я ощутила, как от влажности тяжелее тресницы и начала часто моргать, чтобы не расплакаться. Юра был в нескольких сантиметрах от моего лица. Он согревал горячим дыханием и дарил ощущением спокойствия одним лишь своим присутствием. Теплыми подушечками больших пальцев он стер слезы и прошептал мне. «Не бойся!» А я будто бы только этого и ждала. Мне хватило одного единственного слова, этого мужчины, чтобы поверить ему, поверить в то, что он не обманет и не сделает мне больно. Поднявшись на носочки, я подалась вперёд и с наслаждением ощутила, как мягкие тёплые губы целуют меня в ответ. Юра улыбался, а я едва не смеялась от счастья. За толстым слоем одежды мы неуклюже обнимались, стараясь прижаться друг к другу ближе. Мужчина держал мое лицо, закрывая от холодного ветра, а я смотрела на него распахнутыми, самыми счастливыми на свете глазами. «Давай дадим нам шанс», — прошептал Юра едва слышно. «Обещаю, что не придам твое доверие и сделаю все, чтобы мы оба были счастливы. Я обещаю помочь тебе в этом». Мужчина подхватил меня на руки и закружил вокруг себя, вырывая из груди искренний громкий смех казалось, нас и радостный собачий лай слышат все деревни под холмом. Ну и пусть. Я была невероятно счастлива и не собиралась этого скрывать.